Глава 14. Головная боль. Отвратительный вкус во рту, боль в костях, камера. Такими были первые мысли Лесничева, когда он очнулся. Совсем неплохие, ведь они были правдивыми. У всех правдивых мыслей есть какая-то польза. Садовник Насим однажды ему это сказал очень давно, в другой жизни. Странно, что воспоминания о нем проснулись вместе с ним и не уходили так часто в последнее время. Он не думал о нем, сидя в своей растущей комнате в монастыре Зарира, а запрещенные книги, с любовью переплетенные, были зарыты в землю на много лет. Камера была одной из четырех в сыром подвале, их разделяли прутья, сделанные из закаленной лозы. Никакого уединения для узников, хотя сейчас он находился здесь один. Внутри плохо пахло. Но этим свойством обладали все тюрьмы, в которых он побывал, и его характер, гнев, сидевший внутри который он тщательно контролировал в детстве, сейчас им владел «Значит, проснулся!» Тюремщица стояла у против, наблюдала за ним и ела какую-то кашу. Вырезанная из дерева рука, в которой она держала миску, была гладкой и блестящей, в отличие от кожи, бугристой и шелушившейся и сквозь коротко подстриженные волосы просвечивали ее неровности. Не вызывало сомнений, что она пострадала во время сражений, потому что женщина походила на старого солдата. Как он видел такое у тех, кто пережил огонь капюшона. Его последствия не проходили после того, как исчезала первая боль. Кожа сохла, так капюшон разрушал дух того, кем питался. «Да, я проснулся», — сказал он и пожевал ртом, пытаясь избавиться от отвратительного вкуса. «За что я здесь сижу?» Рядом с ее столом стоял его прислоненный к стене посох. «За бродяжничество», — сказала она с набитым кашей ртом. Он почувствовал себя немного лучше. Бродяг попросту выгоняли из города. Если бы его посадили в тюрьму за святотатство, наказание было бы намного хуже. У меня были деньги в сумке, и довольно много. Его рука поднялась к груди, кошелек с деньгами исчез, но его это не удивило. Но не после того, как ты рассчитался за Корнинга и заплатил штраф за то, что выпустил его в городе. Он хотел возразить и сказать, что не выпускал его в городе, но решил не тратить силы. Это все равно не имело смысла. У них наверняка найдется множество свидетелей среди стражников, которые скажут, что все так и было а содержимое его сумки, вне всякого сомнения, разделили между солдатами и офицерами. Чужаки не могли рассчитывать на справедливость в таких местах, как Большой Харн, тем более бесклановые. Налоги оплачивали войну на юге, деньги забирали у городов, и никто не думал о милосердии или доверии. «Ты отпустишь меня в первую восьмерку?» — спросил Кахан. Она смотрела в миску. «Уже два из первых восьми». «Ты очень неплохо поспал». «Да, ты уйдешь отсюда через час или около того, когда станет светло», сказала она, продолжая жевать. «Небесный плод еще здесь?» «Да, и останется еще на некоторое время». «Хорошо», сказал он и убрал волосы с лица. Они украли даже маленькое деревянное кольцо, которое он использовал, чтобы скреплять длинные волосы на затылке. «Я хочу попроситься в команду плота и убраться отсюда». Она пожала плечами, отвернулась и села за маленький столик, повернувшись к нему спиной. Поставила миску с каши на стол и потянулась деревянной рукой за бутылкой. Ее пальцы заскрипели, когда сомкнулись на горлышке. Должно быть, она оказала услугу важной персоне. Ее рука была сделана из вилвуда, а такие вещи стоят дорого». Плоть деревьев Вирдвуда сражается с резчиком, выращивает хребты и шипы, когда его обрабатывают. Вирдвуд обижается на всякого, кто приходит, чтобы забрать его богатство. Тюремщица не обращала на него внимания, то и дело прикладываясь к бутылке. Кахан попытался найти удобное место на жестком полу, прекрасно понимая, что между тем «выпускают тебя» или «отпускают» существует огромная разница. «Между тем, что мы слышим и что сказано, может быть целый океан смыслов». Когда-то Насим произносил и эти слова, и он начал думать, что он каким-то образом призвал его призрак. Он вновь почти почувствовал маленькую деревянную игрушку, принадлежавшую ребенку, убитому в его доме. Всем известно, что вина порождает призраков. От этой мысли он стал чувствовать себя еще хуже. Едва ли Насиму понравилось бы, кем он стал. Тюремщица не стала его кормить, хотя дала солоноватой воды, которая перекатывалась в его пустом желудке. Он попытался с ее помощью избавиться от отвратительного вкуса во рту. Исправить ничего не удалось, но теперь он знал, откуда брался отвратительный вкус. Он сидел и терпеливо ждал освобождения. Наконец тюремщица попросила его встать и вытянуть руки через решетку, чтобы она завязала их веревкой. «Ты думаешь, бродяга настолько опасен, что его нужно связать?» — спросил он. Женщина не ответила. Она сильно качалась, и как он подумал, что она опасалась того, что не сможет внятно произносить слова. Он смотрел, как работала ее деревянная рука. Красивая вещь, исключительное мастерство. Должно быть, ее статус сильно упал с тех пор, как она заслужила руку. «Пойдем». Невнятно пробормотала она, открыла клетку и вытолкнула его наружу. Ты возьмешь мой посох, он кивнул в его сторону. Он мне дорог, как память. Она перевела взгляд с него на посох, пожала плечами и взяла его. Туда, сказала она, кивая в сторону двери. Она подтолкнула его в спину концом посоха, и они вышли из тускло освещенной тюрьмы на маленький, ярко освещенный дворик, где пахло навозом. В центре находился огромный плод, который держали на плаву большие летучие пасти, привязанные под деревянным днищем, и тянули четверо кроноголовых. Их требовалось подстричь. В противном случае шерсть сваляется, и их будет невозможно продать. На плоту стояло четыре клетки. В двух находились печальные мужчины, грязные, дрожавшие и обнаженные. Они не обратили на Кахана внимания, погруженные в свои страдания. Платагон оглядел Кахана с головы до ног и кивнул тюремщице. Кахан позволил ей отвести себя в тесную клетку, тюремщица ее закрыла и развязала веревку. Затем они с Платагоном исчезли, но скоро вернулись сетью из бладер травы. С ее помощью они оценили вес Кахана, лениво перебрасывая словами, как делают умелые работники. Он услышал, как тюремщица прошептала Платагону. «И не забудь, все, что ты получишь, мы поделим» после чего, пошатываясь, зашагала обратно в тюрьму, к своей бутылке. Платогон поднял посох Кахана с пола, изучил резьбу, довольно улыбнулся и положил его на плот. Сначала Кахан подумал, что проведут его мимо горожан, которые будут швырять самой разной дрянью, которая попадется им в руки. Такие развлечения популярны в городах. Считается, что это должно заставить бродяг не возвращаться. Он с облегчением обнаружил, что они обошлись без этого. Они покинули Большой Харн через задние ворота и двинулись по дороге прочь от города и небесного плота, где он рассчитывал найти работу. Кахан посмотрел вперед и увидел две фигуры на обочине дороги, неподвижные, как камень, и такие же серые. Возрожденные, приходившие к нему на ферму, следили за ним, дожидаясь сигнала, который он не собирался им подавать. Он не доверял возрожденным, хотя они были наводившими ужас войнами но из того, что он про них знал, являлись тупыми инструментами. Они убивали врагов, а также всех, кто выглядел как враг, забывались в сражении, получая радость от смерти. К тому же он был не тем, кто им требовался. Он не хотел и не мог стать таким. Это перестало быть частью его жизни. Он потерпел поражение, оказался неполноценным. Кахан повернулся в клетке так, чтобы не видеть возрожденную, которая опустила забрала. Именно она разговаривала с ним на ферме. И обнаружил, что смотрит на другую возрожденную. Она также опустила забрала и повернула лицо в его сторону, продолжая следить за ним, когда плод проплывал мимо. Кахан вновь пошевелился. Теперь он смотрел вперед, через плечо Платогона, но тот не обратил на возрожденных никакого внимания, они не показались ему странными. Кахан ожидал, что плод остановится, когда город скроется из вида, и Плотогон, который раньше был солдатом, судя по дешевой, усиленной смолой шерсти, прикажет ему убираться прочь и не возвращаться в Большой Харн, предупредив, что с ним произойдет, если он ослушается. Но этого не случилось. Плот продолжал плыть дальше и свернул в сторону темной линии Вудеджа. Кахан подумал, что ему следовало возмутиться, но ощущал странную усталость. Когда же наконец удалось сформулировать слова, в них прозвучало скорее любопытство, чем гнев. Платагон, позвал он, Послушай, Платагон, куда мы направляемся? Когда ты меня отпустишь? Мне нужна работа, а небесный плод находится там, где я смогу его отыскать. Платогон не обращал на него внимания. Один из мужчин в другой клетке поднял голову и посмотрел на Кахана сквозь спутанные грязные волосы глазами обессильного человека, который перестал за собой следить. В Круа всюду грязь и голод, но эти мужчины были слишком худыми, а их тела покрывали синяки. Тот, кто находился дальше, не выказывал ни малейшего интереса к Кахану. Он придерживал одну руку другой, словно защищал ее. Кахан решил, что она либо вывихнута, либо сломана. Кахан подумал, что никого из них не ждало ничего хорошего, но обнаружил, что это его совершенно не беспокоило. «Как странно», — подумал он. «Как странно». Время передвинулось от ранних восьми к средним восьми, и вскоре они оказались в Удадже на тропе, которая выглядела прорубленной совсем недавно. Она шла прямо как стрела сквозь подлесок, направляясь в более темную и извилистую часть Харнуда. На тропе их поджидали пять реев. Они выглядели великолепно в полностью черных доспехах, темно-синих и пурпурных плащах и куртках поверх деревянных нагрудников. Парфоровые цепи украшали плечи, руки и грудь. Юбки из полированного дерева защищали верхнюю часть ног, массивные сапоги — нижнюю. «Привет, Платагон», — сказала первая из них. Женщина в плотно прилегавшем шлеме из полированного дерева, гладком и имевшем форму ореха. В отличие от остальных, у нее было поднято забрало, и Кахан разглядел завитки тщательно наложенного грима. «Это пленники». «Да, так и есть, Рэй», — ответил Плутагон, хотя не был уверен относительно Титула. Кахан более внимательно посмотрел на женщину. Он не был уверен, что она Рэй, хотя держалась она так, словно обладала силой. Она повернулась к плоту, и Кахан опустил глаза. Рэй воспринимали прямой взгляд как вызов, а Кахан не хотел рисковать. В Круа сила соседствовала с жестокостью. Кахан считал, что это связано с капюшонами, хотя слышал, как другие утверждали, будто характерно для всех людей. Монахи, которые его вырастили, выразили бы сомнения по данному поводу. У них имелось собственное мнение почти по любому вопросу. Женщина, рэй или нет, отвернулась от платогона к одному из четырех рэев, стоявших у нее за спиной. Коренастый мужчина, шлем которого украшал плюмаш из обработанной и укрепленной шерсти, а грим выглядел так, словно его наложили несколько дней назад и с тех пор не обновляли. «Итак, Ванху, у тебя есть все, что требуется». И женщина повернулась к самому маленькому из четверки. Он поднял голову, и Кахан с удивлением обнаружил, глядя ему в лицо, что у него над глазами шла длинная синяя линия, указывавшая на то, что он Трион. Он никогда не слышал, чтобы Трион становился Реем. Они часто исполняли роль посредников в семейных группах в трудных ситуациях, но в последнее время стали редкостью. Трион в браке свидетельствовал о богатстве. Кроме того, они выступали в качестве дипломатов, способных разрешать споры и находить выходы из сложных положений. Женщина выпрямилась. «В таком случае я вас оставлю», — сказала она. Кахану показалось, что в ее голосе он уловил печаль. Он почувствовал, что-то здесь не так. «Тогда уходи», — сказал Трион, но его голос прозвучал слишком тихо, и женщине это не понравилось. «В чем дело, Вен? Что за писк?» «Ванху...» — она указала на приземистого Рея с плохо разрисованным лицом. «Сказал мне, что ты достоин быть Рэем, так что веди себя соответственно. Не будь слабым». «Я буду сильным», — сказал он громче, но столь же печально. «Интересно», — подумал Кахан. «Что эта женщина, явно занимающая высокое положение, здесь делает? «Ну, Ванхум», — сказала женщина приземистому Рею. «Его глаза были жесткими, от войны или жестокости, скорее всего, по обеим причинам. Сделай то, что обещал, и я буду перед тобой в долгу». Ванху кивнул и улыбнулся, но тепла в его улыбке Кахан не увидел. «Меня радует, что я могу вам помочь и стать тем, кто приведет Венна к власти. Он станет Реем для Тарл Ангига». Трион отвел взгляд, и Кахану это показалось странным. Он еще не был Рэем. Капюшон не приведен в действие через смерть живого существа. Большинство не могло дождаться момента, когда они станут Рэями, чтобы обрести силу и управлять другими. Женщина коротко кивнула Ванху. Платогон, оставь плод с ними. Ты исполнишь роль моего стража на обратном пути в Большой Харн» лотагон согласно опустил голову и спрыгнул с плота, и его тут же заменил один из рейв. Кахан принялся изучать клетку в поисках пути к спасению. Когда женщина проходила мимо, она заглянула в клетки, и на миг ему показалось, что ее глаза остановились на нем. Она смотрела на него немногим более внимательно, но потом пошла дальше. Плот качнулся и снова поплыл вперед. То, что здесь происходило, не обещало ничего хорошего. Но клетка была хорошо сделана, а замок надежно запирал дверь. Все оказалось странным, туманным и нереальным. «Ты нуждаешься во мне?» Голос возникал всякий раз, когда Кахан чувствовал себя слабым, искушая его. Он прогнал его. Они продолжали идти через Вудедж, когда вторая восьмерка закончилась. Быстро стемнело, и они вошли в Харнвуд. Они не стали далеко углубляться в лес. Немногие так рисковали в Харнвуде, даже реи, которые считали себя могущественными, но начинали нервничать, когда вокруг смыкались деревья. Воздух изменился, стал более влажным, наполнился свежим ароматом зелени и живых существ, земным запахом мертвых существ и, быть может, более сильным, ударявшим в голову ароматом вещей, не совсем живых, но и не совсем мертвых. Деревья становились более толстыми, на них появился мох и ползучие растения, подлесок образовывал вокруг них холмы и стены, задевавшие плод и заставлявшие его менять направление. Кахан уже не думал о том, чтобы освободиться. Рэи могли так сильно углубиться в лес только по одной причине. Они не хотели, чтобы кто-то увидел то, что они собирались сделать. Значит, они задумали нечто ужасное. Теперь он беспокоился о том, чтобы выжить, хотя это была странная тревога, каким-то образом не связанная с ним, как если бы он волновался о ком-то другом. Он наблюдал за Рейми коренастый мужчина, который их вел в Анху. У него на бедре висел меч. Другие два держали в руках копья, а третий, трион, оказался почти ребенком. Вен, кажется, так называла его женщина. У Триона не было оружия, и он следовал за более крупным Реем. Так дети идут за взрослыми, когда их ведут работать. Они понимают, что сбежать не получится, но немного отстают, чтобы дать себе несколько лишних мгновений свободы перед целым днем в поле. Интересно, догадались ли другие мужчины в клетках, что их ждет? Скорее всего, нет. Тайны рейев редко становились понятны обычным людям Круа. Кроме того, они испытывали такие же ощущения, как он, словно их не слишком волновало то, что произойдет. Короноголовых остановили, и плод начал слегка подпрыгивать на месте. «Ты волнуешься, Вен?» — спросил Ванху, подходя к Триону. «Сегодня тебя ждет великий день, верно?» «Угу», — сказал Вен. Универсальное словечко юных по всему миру. «Кейк, Сорха!» — крикнул Ванфу. «Откройте клетки!» Он подошел к повозкам и остановился рядом с клетками. «Вы здесь для порки», — сказал он. «Будьте покорными и получите 10 плетей, ничего больше. Если начнете сопротивляться, наказание будет удвоено. Но если окажете серьезное сопротивление, мы сдерем кожу с ваших спин и привяжем вас к деревьям». Два других узника, измученные, грязные и избитые, только молча кивнули. Кахан сидел, опустив голову и стиснув зубы. «Не делайте этого», — сказал Кахан, глядя в полклетки. Что-то у него внутри зашевелилось, но он его удержал. Те, кто обладал капюшоном, могли почувствовать капюшон у других. «Ты во мне нуждаешься». «Нет, он не должен». Тихо, сказал Ванху, у него было жестокое лицо, со шрамами войны, обожженное от использования капюшона, и бледные глаза, такие, как он часто видел у немолодых владельцев капюшонов, бледные и усталые, как их мораль. Если ты заговоришь еще раз, я сам тобой займусь, а я сильный. Ты этого не хочешь? Кахану пришлось очень постараться, чтобы не посмотреть в глаза Ванху. Старая гордость рвалась наружу. Капюшон вертелся у него под кожей. «Ты во мне нуждаешься?» «Нет». Взгляд рыв в глаза для Бескланового означал смерть. А Порка? Он мог ее перенести. С ним подобное уже случалось. Он переживет плети еще раз. «Это не Порка?» «Нет». Он знал, что это не Порка. Но странный туман у него в голове. Может быть, на самом деле речь шла лишь о порке. «Это пробуждение!» Других пленников спустили с плота и подвели к шестам, вкопанным в землю. Всего шестов было четыре. Мужчин связали так, что руки были подняты у них над головой. «Интересно», — подумал Кахан, — «почему они так пассивны? Почему позволяют все это с собой делать?» Тот, у кого была сломана рука, даже не закричал, когда ему подняли руки над головой. Когда они пришли за Каханом, он был готов с ними сразиться. Клетку отперли, и дворея, Сорха и Кик, протянули к нему руки. Разум приказал ему сражаться, но тело отказывалось. Конечности, ноги и руки не желали повиноваться. Солоноватая вода, которую ему дали в тюрьме, то, как тюремщица отвернулась, когда он пил, должно быть, его чем-то опоели. Должно быть, его желание вырваться, неподдержанное телом, оставило след у него на лице. Рэй по имени Сорха улыбнулась. «Ты думал, что сможешь устроить нам неприятности, большой парень?» — сказала она, со смехом вытаскивая его из клетки. Тело едва его слушалось. В таком состоянии он не мог бежать, не говоря уже о том, чтобы оказывать сопротивление. Рэй подтащили его к шесту и связали запястье над головой. Он чувствовал, что лес за ними наблюдает. Казалось, деревья затаили дыхание. Когда его привязали, Рэй не стали его раздевать для порки. Сейчас все трое были связаны и оставались совершенно беспомощными, так что Рэй решили больше не прикидываться. Мужчины молчали. Они так и не вышли из обморочного состояния он висел на руках, и плечи у него болели все сильнее. Он надеялся, что к нему медленно возвращается контроль над телом. Впрочем, едва ли это могло ему помочь. «Ты нуждаешься во мне!» Он закрыл глаза. Изгнал голос. Рейни спеша разожгли огонь. Когда пламя разгорелось и стало потрескивать в холодном ночном воздухе, Они достали охапку растений из сумки и бросили ее в костер. Затем они раздели Триона до нижней туники и начали прикладывать горевшие растения к его коже, бормоча слова и заклинания, а Трион закашлялся из-за дыма. Кахам не понимал значения слов, но знал похожие, очень старые, передающиеся из поколения в поколение. После каждых четырех предложений самый старший, Ванху, поднимал тлевшие растения к небу и выкрикивал имя Тарлангига. Как он подумал, что они глупцы, если решили проводить огненный ритуал в лесу? Даже здесь, почти на границе Харнвуда, это могло привлечь внимание тех, кого никто не хотел бы увидеть. Орита, Свардена, Гринлинга или Скинфитча. Существ реальных, наполовину забытых и воображаемых. Или еще того хуже, бауреев. Древесных аристократов Вирдвуда, старых богов с их собственными желаниями, которых никто не понимал. Но тревога из-за существ леса отступила из-за боли в руках и плечах, когда он висел на шесте, а его ноги едва касались земли. Казалось, остальных пленников ничего не тревожило, но они были меньше, чем он. Видимо, на них снадобье подействовало лучше, или доза оказалась больше. И, конечно, у них не имелось капюшона под кожей. Один из мужчин застонал, и Райванху посмотрел на него. «Видишь, Вэн, действие сока Галана заканчивается!» Он подвел Триона к первому шесту. В мерцавшем пламени его походка казалась дерганной, как у марионетки. Мужчина, привязанный к шесту, тупо на него смотрел и молчал. В уголках его рта появилась слюна. «Ритуал завершен. Ваш капюшон готов». «Этот человек...» Он схватил привязанного мужчину за волосы и оттянул голову назад. «Бесклановый. Он низкого происхождения и поклоняется грязным лесным богам или вообще никому. От него отказались великие монастыри. Его жизнь, Вен, ничего не стоит. Он преступник». Ванху отпустил волосы. Отступил на шаг. «Но его плать может принести пользу. Он станет тем, чем сейчас не является. «Я не хочу», — сказал Трион, и его слова прозвучали, как шорох новой листвы. «Я не стану этого делать». «Твои желания здесь не имеют значения», — сказал Ванху. «Ты рожден, чтобы стать раем. Ты должен обрести силу. Она необходима». Капюшону требуется смерть, чтобы пробудиться. Чем больше боли вы причините, тем более могущественным он окажется. «Не делайте этого», — тихо сказал Кахан. Они не обратили на него внимания. Снадобье все еще действовало на его тело. Лес перед глазами стал размытым, словно пришел в движение. «Ты во мне нуждаешься?» «Нет». «Пора, Трион», — сказал Ванху. «Огонь — это самый простой и быстрый способ». И «Самый впечатляющий», — добавила Сорха. «Но, Вен, — продолжал Ванфу, если тебя тревожит, что ты окажешься слабым перед лицом боли, что запах горящей плоти может сделать твои кости мягкими, вода убьет их быстро, не оставив следов». «Это труднее контролировать», — сказала Сорха. «Они не кричат». За ее спиной в тени стоял третий Рэй, Кик. Теперь он шагнул вперед и улыбнулся. «Не делайте этого», — громче сказал Кахан. «Когда ты станешь более сильным», — сказал Ванху, «появится множество вещей, которые ты сможешь делать. Например, приказать капюшону разорвать человека на части. Я слышал, что капюшон Рэй даже способный возвращать своих мертвых воинов к жизни». «Я знаю, что они способны уложить всех врагов на поле сражения, я видел». «Нет», — сказал Трион. «Но чтобы обуздать такую силу, Вен, — продолжал Ванфу, ты должен накормить капюшона. Это просто. Положи руку на эту бесполезную плоть, причини ей боль, чтобы жизнь пробудила того, кто находится у тебя внутри», — он указал на мужчину. «Это можно сделать только при помощи прикосновения. Ты должен поделиться опытом с капюшоном. Или он останется голодным, не вырастет и не увеличит свои возможности». Трион не шевелился. Он стоял, застыв в неподвижности на наросыпи листьев. «Требуется сделать очень большой шаг, чтобы забрать жизнь». «Это просто», — сказала Сорха. «Прикоснись к нему и направь свой капюшон на него». Тебе даже не нужно выбирать метод, капюшон сам все сделает. Но не позволяй ему устроить пир, пусть он немного поголодает. Заставь повиноваться». Она сделала шаг и приблизилась, и огонь отразился от ее доспехов. «Это хороший способ узнать своего капюшона, а потом овладеть им и подчинить себе». «Слушай, дитя», — холодно заговорил Ланху, — «эти мужчины уже мертвы». Они лишь бремя для других. Ты окажешь синим севера услугу. Я не хочу причинять им боль, сказал Трион, не отрывая взгляда от земли. Его голос был полон боли и тоски. Ванху улыбнулся. Не делайте этого, сказал Кахан. Ванху посмотрел на остальных реев. Сарха, сказал он женщине с копьем. Вен явно хочет избежать боли, он заботится о других. Используй первого из мужчин. Покажи Вену, как это делается. «Не делай этого!» Теперь Кахан закричал. На этот раз Рэй повернулись к нему. Они его увидели. «Ты нуждаешься во мне!» «Бесклановый глупец думает, что может отдавать приказы тем, кто лучше него», сказал Ванху, обращаясь к Вену. «Видишь, что происходит, когда ты недостаточно силен, Трион? Они думают, что ты слаб, и ты можешь не сомневаться, что если они считают тебя слабым, то обязательно попытаются забрать то, что тебе принадлежит». «Я не стану причинять им вред», — сказал Трион. «Этот Трион сильнее, чем все вы», — крикнул Кахан. Ванху подошел к нему, сучки ломались у него под ногами, вокруг потрескивал огонь. Он посмотрел в лицо лесничего. «Мы посмотрим, будет ли он нравиться тебе и дальше», — Ванху указал на Триона. «Когда он сожжет кожу на твоем теле. Ты большой, у тебя много кожи», — Ванху улыбнулся. «Вен убьет второго мужчину, чтобы избавить его от боли. Такова его слабость». Он приблизил лицо к Кахану, но потом капюшон его получит, и тогда он не станет больше переживать из-за боли. Я использую тебя, чтобы научить его контролю. Он склонил голову на бок. Ты будешь долго кричать сегодня ночью. Ты нуждаешься во мне. Ты об этом пожалеешь, — сказал Кахан сквозь стиснутые зубы. Уходи. И не паники сковал его внутренние органы. Щупальцы ярости скользнули вокруг легких, затрудняя дыхание, и он вновь услышал голос. «Ты во мне нуждаешься?» Лицо Рэя дернулось. Быть может, он почувствовал капюшон, Рэи обладали такой способностью, но он наверняка подумал, что это ошибка, бесклановый с капюшоном. Для такого, как он, это представлялось немыслимым. Он отвернулся от кахана к женщине с копьем. «Сорха!» «Покажи Венну путь», — приказал Ванху. Она кивнула и потянулась к первому мужчине. Сначала он молчал. Едва ли он понимал, что с ним происходило. Рэй положила руку ему на плечо, а потом повернулась к Триону. «Прикоснись к нему, Вен», — как сказал Ванху. «Только так ты сможешь накормить твоего капюшона». Она коротко кивнула Вену. «Этот момент, между ним, тобой и твоим капюшоном, непосредственная общность сторон гигом священен, дитя. Ты говоришь с Богом через страдания человека. Ты приносишь жертву, чтобы привести нас к их могуществу. Мы, Рэи». Ифтал разрушил свое тело, чтобы осери не мог контролировать его могущество, но дал нам капюшоны, чтобы мы могли исполнить волю Бога. «Ты направишь своего капюшона в тех, кто сможет его накормить, и в этот момент станешь богом! Ты держишь жизнь в своей руке!» Кахан услышал, как лес пошевелился, а ветер стих. Постоянное движение деревьев прекратилось. Нечто закричало и начало бушевать в задней части его разума, и он не мог его остановить. «Это подобно толчку внутри вашей головы», — добавила Сорха. Буря превратилась в вой, но он доносился откуда-то издалека. Был подобен эху охотничьего клича дикого существа, услышанного горожанином в центре тихого города. Нечто забытое и оставшееся в прошлом, нечто, хладившая кровь. Память о древнем ужасе, который не могут заставить замолчать никакие стены. Зазвучал крик. Вместе с ним появилась вонь горящей плоти. Мужчина на шесте начал сопротивляться, извиваться и выть. Огонь Сорхи его пожирал. «Я направляю огонь в те части его тела, какие сама выбираю», сказала Сорха с тем же голодом, с тем же воем, какой Кахан ощущал в своем разуме. «Его плечи!» Дым начал подниматься над руками несчастного, загорелись волосы, и он закричал еще громче, умоляя остановиться. Огонь теперь растекался по его венам, пытаясь покинуть тело. Боль была такой сильной, что она пробила действие снадобья. Трион смотрел, тряс головой, снова и снова повторяя «нет». Он попытался отступить на шаг, но за его спиной оказалась кик. Она сжала плечи вена и заставила его смотреть, как мужчина горел и умоляла пощаде. «Тебе не нравятся крики его боли, дитя?» спросила Сорха, и ее бледные глаза заглянули в глаза мужчины. «Я их остановлю». Огонь вырвался изо рта жертвы. Пламя опалило губы, крики прекратились, но не агония. Его тело дергалось, его сотрясали судороги. Сорха изменяла горевший у него внутри огонь. Плач, голод и вой росли в сознании лесничего. Он пытался разорвать веревки. «Просто убейте его!» — крикнул Кахан, продолжая сражаться с веревками. «Убейте его быстро, трусы! Просто убейте!» Кулак ударил его в лицо, и на миг мир вокруг потемнел, его губы были разбиты, как и вены внутри носа. Теплая кровь потекла по лицу. «Молчать, падаль!» Однако он не собирался молчать, с каждым словом выплевывая кровь и ярость. «Прекратите! Возьмите меня, если должны!» Он испытал ужас, когда услышал собственные слова. Он был недостаточно силен, чтобы сдаться, знал, чем это может закончиться. «Прекратите!» Они не остановились. Для них не имело значения, что думал или говорил бесклановый бродяга. Женщина продолжала жечь мужчину, обращалась к триону сквозь боль жертвы, управляла своим капюшоном, позволяя ему питаться чужой агонией и ужасом умирающего. Когда она закончила, поляна наполнилась дымом и вонью горелой плоти, а мужчина превратился в почерневший труп, висевший на веревках. Огонь их не коснулся. «Теперь», — сказала Сорха, убирая руку, — «Тарлангик доволен. Мы делаем это именем Бога и восхождение капюшон Рея, Вен, того, о котором гласит пророчество, того, кто уничтожит зло правления Чаи. Красные флаги исчезнут, и Бог дарует нам благо», — она говорила оживленно. В ней чувствовалось больше уверенности, чем в словах Ванху. «Мы делаем это для них, Вен. Ради капюшон Реев умер человек». «Его жизнь дала мне силу!» Она протянула руку, щупальца огня сожгло веревку на запястьях трупа, и тело упало на усыпанную листвой землю. «Мой капюшон вырос, Вен. Немного, но вырос. Он растет с каждой смертью и становится сильнее. Люди думают, что их жертвы нас питают, но они ничто по сравнению со смертью. Мы ведем вперед синих, мы не можем сбиться с шага, нам нельзя проявить слабость, победа близка!» В ее глазах горела уверенность фанатика. Кахан знал таких монахов в монастыре. Они всегда оказывались самыми жестокими, хотя Кахан сомневался в верности Сорхи любому богу. Рейф интересовали только они сами. «Теперь?» — она указала на второго мужчину. «Твоя очередь. За Тару Ангига, избранного сломанной Ифтал. Ради поднимающегося Тару Ангига, за высокую Леорик из Харна, за всех нас!» «Мы сожжем каждого из них медленно, Вен», — сказал Ванху и шагнул вперед. «И вся их боль будет твоей». «Из-за тебя. И если к тому моменту, когда последний из них умрет, ты не оживишь своего капюшона...» Рэй повернулся спиной к Кахану, лицом к Триону. «Я сожгу тебя за предательство». «Ты меня понял?» — спросил он. «Здесь тебя никто не защитит». Трион стоял, тяжело дыша, глядя на жалкие останки человека на земле. «Нет», — сказал он, — «я не стану этого делать». И хотя голос вены дрожал, Кахан восхитился его мужеством. Когда Кахану было столько же лет, он не обладал такой силой. «Эти смерти твоя вина», — сказал Ванху и отвернулся. «Не слушай, дитя». Дыхание Кахана стало прерывистым, разум был полон разных цветов, пятен, крови и смерти. «То, что они делают на их совести...» «Ты не виноват. Твоя совесть чиста». «Молчать!» Ванху снова оказался перед ним, и Кахан получил новый удар кулаком в лицо. «Мое терпение закончилось!» Он плюнул лесничему в лицо. «Не тебе открывать рот в присутствии Реев! Ты бесклановый, ты ничто!» «Следующий урок я преподам Триону, занявшись с тобой, и сделаю его долгим». Его бледные глаза встретились с глазами Кахана. «Не делай этого», — тихо сказал Лесничий. «Ты все еще можешь уйти. Я не так силен, как Трион». Рей рассмеялся фальшивым смехом. «Холодный смех человека, довольного собой». «У тебя совсем нет силы, Бесклановый», — сказал Ванху и положил руку Кахану на грудь, глядя ему в глаза. «Ответь мне перед смертью. Платагон рассказал мне о твоем преступлении. Зачем человек, у которого в кармане лежит значительная сумма денег, Бесклановый, кому следует быть незаметным, все выбрасывает ради Корнинга?» В его бледных, жестоких глазах читалось недоумение. Что он мог сказать, чтобы Рэй понял? Кахану было нечего ответить ему. «Мне показалось, что это будет правильно». «Правильно!» — сказал Ванфу. «Такой роскоши у тебя нет!» Давление его руки на грудь Кахана на миг ослабело. На его лице появилось недоумение, которое тут же исчезло. «Но теперь, когда ты знаешь, что тебя ждет, ты жалеешь о своей глупости». Он изучал Кахана, словно перед ним возникло странное, незнакомое существо, рожденное в лесу. «Нет», — ответил Кахан и обнаружил, что это правда. Он совершенно не жалел, что помог Корнингу. Рэй склонил голову на бок, и Кахан знал, что его слова оказались для Рея выше его понимания, как и странный язык Корнингов и бауреев в глубоких святилищах. «Но», — сказал Ванху, — «ты пожалеешь». Рэй направил свою волю в капюшон. Кахан это почувствовал. Медленное движение, леденящая жидкость погружалась в кожу лесничего. Зрение Кахана прояснилось. Ему показалось, что он увидел две серые фигуры на краю поляны. Они пришли слишком поздно. «Ты...» Лицо Рэя изменилось. На нем появилось недоумение. «Нуждаешься...» Он обнаружил, что все труднее, чем он рассчитывал. «Во мне!» Капюшон Рэй больше не двигался в соответствии с его волей. Ванху посмотрел на свою руку, затем перевел взгляд на лицо Кахана. «Как?» — спросил он. И на миг его недоуменное, слегка встревоженное выражение лица снова сделало его похожим на человека. Кахан услышал голос возрожденной женщины, которая приходила на его ферму и теперь ждала на краю поляны, что ее позовут. «Я чувствую смерть кахан на нахири Её притягивает к тебе. Ты можешь ее отрицать, но она все равно приближается». Он ответил Рэю шёпотом, который мог услышать только Ванху. Кахан чувствовал, как щупальцы капюшона шевелятся под его кожей. «Говорят, что только один капюшон Рэй появляется за поколение». Ванху попытался оторвать руку и обнаружил, что не может. Рэй Ванфу, продолжал Кахан, это ложь? И в этот момент начались убийства.